Глава пятидесятая Демид «Сколько недель? Что сказал наш эскулап?» Обнимаю Еву за плечи и увожу в закуток возле бельевой. Карие глаза любимой женщины смотрят на меня с хитрым прищуром. «Ничего твой эскулап не сказал, зато в его кабинете...» Я узнала массу интересного. Ева достает из кармана мобильный телефон и оглядывается. Нас никто здесь не услышит. Вталкиваю Еву в бельевую и поворачиваю ключ в замке. «Здесь точно нет». «Тогда держи». Ева сует мне в руку телефон, словно гранату без чеки. Слушаю откровения Леры, Не сводя глаз Евы. Думал узнает, убьет меня. А она стоит с видом заговорщика и ждет, что я скажу. Отправляю запись в свой мессенджер и возвращаю Еве мобильник. Собственно, я с самого начала знал, что ребенок не мой. Кручу пуговицу на халате, щеки горят, не знаю, куда глаза спрятать. И не факт, что Константина. Я тут тоже разузнал. Соколовые после выздоровления пользовали Леру, а слух пустили, чтобы на их игрушку никто больше глаз не положил. Не буду спрашивать, почему ты спал с Лерой. Это было до меня. Ева резким движением убирает мою руку с пуговицы. Но на будущее имей в виду. Я ревнива до безумия и, не раздумывая, убью и тебя, и бабу. — Какую бабу? — Любую. С Лерой, полагаю, покончено и так. — Безусловно. — Обнимаю Еву. — Спасибо тебе. Так что Костя сказал? Она упирается руками мне в грудь. Кипит в моей девочке желание надавать мне по щам, что бы она ни говорила. — Извини, Демид, но я не хочу раздвигать ноги, перед твоим молочным братом. У вас один гинеколог на всю больницу? Меня аж в жар бросило. И правда неловко. Нет, конечно же нет. Сейчас договорюсь. Просто я доверяю Косте как специалисту. И часто он тебя консультирует? Терпение Евы похоже на исходе. Нет. Коллеги к нему ходят. Хвалят. С губ Евы срывается рык Но она снова берет себя в руки. «Сумароков, заткнись! С меня хватит уже твоих коллег!» Рисую в воздухе пальцами кавычки. «Молчание золота! Запиши меня к другому врачу, к женщине. Для одного утра мне и так хватило откровений». «Ты ведь знала про Леру? Знала и молчала?» «Знала и молчала. Соглашается Ева. Ждала и боялась. А боялась-то чего? Ева натянуто улыбается. Дифференцированного отцовства. Вот ты загнула. Нет, нет и нет. Лера перечитала глупых женских сказок. Закрыли тему. Отмахивается Ева и выходит из бельевой. Мне хватило свободолюбивого Вадима. «Запомни, шаг влево, шаг вправо, расстрел!» «Багира, обожаю!» «Едва поспеваю за ней. Ты говорил, у тебя сегодня две операции?» Ева направляется к палате Вадима. «Да, надо уже идти». «Иди». Ева берется за ручку двери и оборачивается. С гинекологом успеется. Беременность такая штука. Если она есть, то уже вряд ли рассосётся. Ты так говоришь, словно не хочешь ребенка. Мне никогда не понять до конца эту женщину. Я так говорю, потому что знаю. И потому что до сих пор немного злюсь на тебя. Ева подмигивает мне. И не гневи Бога. Дём, родить от тебя мечтает полбольницы. А повезло только мне. Вот ты язва, Колесникова. Да, я такая. Ева шлёт мне воздушный поцелуй. И скрывается за дверью. Слышу ее бодрое. Вать, привет! Тигруля моя. Удерживаюсь от желания войти следом и возвращаюсь в ординаторскую. Лера оставляет чашку и вскакивает. Кофейку хотите перед операцией? Мысленно произношу. Хочу, чтобы ты убралась, откуда пришла. Не глядя на Леру, подхожу к окну и роняю. Почему не на процедурах? Цокот каблуков и грохнувшая дверь за спиной. Блаженная тишина. Не знаю, как правильно отбрить Леру. Она сама играет не по правилам, но шантажировать ее записью некрасиво. Да и нет смысла. Как в песне про Любочку. Кто не знает Лерочку, Леру знают все. Хит группы «Маша и Медведи» 1998 года на стихи Агнии Барто. Тест на отцовство, если она так и не отвянет, расставит все по местам. Но это ж сколько ждать еще? Угораздило меня связаться с ней. В кабинет заглядывает анестезиолог. — Идём, ты идешь? Да, конечно, — спохватываюсь я. Прохожу мимо открытой палаты Вадима и слышу смех Евы. Улыбаюсь. Она сильная девочка, и мы с ней наконец-то научились договариваться. Ева. Вадим под чутким наблюдением Демида поднабрал веса и лежит румяный, как пирожок. «Да, не думал, что Лера такая затейница. Лечь в постель сразу с двумя мужиками и наградить их трепаком. Верх легкомыслия, скребёт пятерней голову Вадим. Я по молодости тоже порой приходовал одновременно двух куколок, но при этом не забывал надевать защиту. С такой девицей лучше не связываться. Всю жизнь будешь на лекарства работать. Я бы и не хотела видеть ее в твоих подружках. Недовольно фыркаю. Как хорошо, что Демид не сыплет подобными откровениями. У всех есть прошлое, но не обязательно им делиться с близкими. Мы с Вадимом теперь болтаем, как подружки. Но во мне нет-нет, да и просыпается ревность. Демид как-то заметил это и пожурил. Не нашлась тогда, что сказать, но он сам растолковал. Это у меня фантомные боли. Сам спросил, сам ответил. «А знаешь что?» Черные глаза Вадима вспыхивают озорным блеском. «Похоже, эти соколовы-то как раз и не в курсе дела. А не стукануть ли им, что их игрушка залетела?» «Чтобы они бежали прочь из города?» «Нет, напротив. Чтобы они свою гулёну к рукам прибрали». «А как я их найду? Холодею от одной мысли, что мне придется встретиться с этими похотливыми жеребцами». Уйдем и телефонах срисуй, наверняка есть. Ой, не хочу рыться в его трубке. Машу руками, боясь наткнуться на бесконечный список женских имен. Тогда поройся в соцсетях. Ты мне напоминаешь сейчас синюю гусеницу персонаж сказки Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла, 1862 года. Как она там говорила,. Откусишь с одной стороны гриба, станешь больше. Ну, хотя бы уже, не белый кролик, за которым ты болталась по городам и весям. Персонаж сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, 1862 года. О, это точно, передразниваю Вадима. Ева, черт тебя дери, где моя шляпа и хлыст? Ближе к телу душа моя. Давай поищем этих перцев. Я со своего аккаунта им писать точно не буду. Открещиваюсь от участия в афере. Ну и не надо. Я сейчас сам зарегистрируюсь. С ума сошел. Тебя еще впутывать. Вадим уже тычет пальцами в экран мобильника. Почему меня? Назовусь... Он задумывается. Фима Марковна. Представлюсь сосед Леры. Ты их найди сначала. Сейчас по городу отфильтрую всех Соколовых. А если у них на аватарке щеночек или аквамен какой-нибудь? Тогда не найду. Вадим с интересом листает ленту на экране. Но такие парни обычно не прячутся. Оставят свои лучшие фото и рассылают поличкам претенденткам свои выгодные части тела. Фу, ты тоже так делал? «Меня нет в соцсетях, если ты забыла. Я ловлю на живца у служебного выхода. Опачки! Похоже, нашел, смотри-ка. Футынуты. И Лера от них сбежала». Заглядываю в телефон Вадима. На аватарке два качка стоят спина к спине. В ленте у них сплошные видосы с тренировок. «Думаю, они допекли ее гречкой». И навесили комплексов а не несовершенстве. Тут она уже и грудь обновила, и лицо накачала. От гречки еще никто не умирал. Сейчас состряпаю сообщение «Не мешай».